Глава 12. Разговоры по душам. "Ну и как вам наш грателийский вор?" спросил Присмерли, ш ь только за пленником закрылась дверь. Скотиной был, скотиной и остался, недовольно ответил Канган Звеиницэл. "Ну не знаю, той б р е л без всяких чинов по-простому", возразил правителю с о г е р т Мельвириус. Странный парень. Я хорошо знаю его повадки. Пришлось изучить. Но то, что было сегодня, не очень-то похоже на прошлое. Мимика, жесты говорят, что не врет. Боится? Несомненно. Но только это... Может, и прав, Жанир? Может, без богов дело не обошлось? — Что значит «может», Согерт? — возмутился Присмер. «Ты с Канганом не толпа на празднике Ириана, начало Нового года, первый день весны, чтобы вам воодушевляющие слова в уши вкладывать. Сказал, что отмечен богами, так и есть. Как отмечен? Сами у Даркана-вершителя спрашивайте». «Да ладно тебе. Нечего нам всем на суд к нему торопиться», примирительно махнул рукой безопасник. «В твоем опыте никто не сомневается, но согласись». Ситуация необычная. Вчера Ликард по притонам шлялся и в чужие окна лазил, а сегодня — птица безгрешная. Хоть вместо тебя присмером ставь. На моей памяти подобны е изменения в поведении впервые. Но не может человек за пару рундин полностью себя переделать, даже если и захочет. Он и не переделывает, искусно врет. «Мою дочь так окрутил словами, что она...» Вздохнул той Брелл, не закончив фразу. «Ведь далеко не дурочкой рисе, а поддалась. Надо избавляться». Кстати, насчет последнего. Перевел разговор Согерт Мельвириус на другую тему. «Поведай, твое величие, как в твоей сияющей башке родилась идея отравить Ликкарта, причем так топорно организованная. Хоть бы у меня спросил, прежде чем дурью маяться. Отравление — это вчерашний день. Сейчас в моде несчастные случаи. Боялся, что отговоришь, вот и молчал. Да и самому хотелось за доченьку отомстить. Ты же знаешь, что после смерти жены ближе Ирисии никого у меня нет. А тут этот гадёныш на святое покусился. Теперь оказывается, что даже не ради любви или похоти, а чтобы навредить родному государству. Казнить. Обязательно казнить. Скажи, Канган, подал голос Присмер. «Сейчас неразгневного отца спрашиваю, о человека, правящего страной. Мозги затуманенные очисти». и л и к а р д Ладомолиус, дурак?» «С мозгами пока все в порядке, если всякие мертвы вроде тебя их не дурят», — огрызнулся Звейницил. «Не дурак он, совсем не дурак». Так мастерски е облапошите меня, и всю охранку свободного вертунга не каждый сможет. И ты думаешь, что он не понимал, что подписывает себе смертный приговор таким признанием? Ну, думаю, что должен был понимать. И это больше всего настораживает. Что за игру Ликард затеял, и сам ли он? Может, те же бесцветные тени его с другой стороны ко мне подвели, раз через дочь не вышло? «Игра?» «Такое исключать нельзя», — согласился Согерт. «И что получается? Если Ладамолиус говорит правду, то у нас есть шанс через него уничтожить приспешников Бесцветного. Если врет, тогда мы сами уничтожим предателя, но только после того, как сыграем в эту игру Ликкарта. Игру, где можем выиграть. Как не вращай жернова!» А он пока живой нужнее. На кону одна беспутная голова против ликвидации организации, из-за которой мы, как крысы, сегодня тайком пробирались в подвалы храма Даркана-Вершителя, чтобы нас не подслушали и не рассекретили. Первые люди государства по углам прячутся, дожили. Жан, ты кого к нему приставил? Не верю, что не сделал этого. Патлока-болтуна. Отличная кандидатура. И что он говорит о Ликарте? «О, говорит, как всегда, много, пока сам в ситуации не разобрался», — хохотнул Присмер. «Когда поймёт, что к чему, выскажется по делу». «Уж Болтун выскажется. Надо всё-таки его уговорить ко мне перейти. Такие люди на вес золота, и нечего ему среди вас, х р о м о в н и к о в киснуть. Попытайся». «В который раз уже?» — ехидно спросил Жанир. «Девятый будет, если память мне не изменяет». «На я б е д н и ч а л сморщился безопасник. «Сразу докладывал. Даже предложение высказывал, как твой интерес к нему использовать можно. Вот гад. За это и ценю, ладно? Не мой, значит, не мой!» Согерт посмотрел на Кангана. «Той брал. Может, передумаешь казнить Ладомолиуса?» Долго молчал правитель свободного вертунга. Было видно, как в нём борются два человека — отец и государственник. Видимо, последний победил. «Хорошо. Пусть будет по-вашему. Доверять умным головам стоит, даже если с ними и не согласен. Тогда я бы хотел для начала сам с ним поговорить, наедине. Жанир организуешь?» Но что бы и для глухих стен, и для заинтересованной публики встреча была? Две встречи! «Послезавтра всё подготовлю», — обнадёжил Присмер. Столица спала. Две луны на небосводе, слегка касаясь своими тусклыми лучами земли, освещали величественный храм Даркана-Вершителя, из ворот которого выехала с небольшим интервалом парочка неприметных хозяйственных повозок. Если бы кто из посвященных в дворцовые дела оказался в эту ночь рядом с ними, то с удивлением бы узнал возничих самого Кангана Тойбрелла з в е н н и ц и л а и страшного советника безопасности Ри с о г е р т а Мельвириуса. Но кто будет всматриваться в лица простых Борга, да еще в темноте? Тем более, что незаметная охрана из преданных людей — Раскиданная по закоулкам ненавязчиво старалась п р е с е ч ь любое нездоровое любопытство редких в этот поздний час прохожих. Голова чумная, а сон не идёт. В который раз прокручиваю моменты допроса, пытаясь понять, что сделал не так и какие последствия намечаются, кроме очевидной казни. По хорошему счёту всё сшито белыми нитками, Одна надежда на веру в богов у Кангана и безопасника. Именно Даркан вершительно и более гармонично вписывается в мою полуправду, заполняя все несостыковки своей божественной сущностью. Интересно, когда дернут на допрос в следующий раз? Я бы дал денек помариноваться подозреваемому, но не больше. Пусть немного понервничает бедолага, но не привыкает к опасности. Не успевает хорошо продумать тактику защиты, обозначив для себя лишь её намётки с неприкрытыми логическими дырами, которыми и стоит воспользоваться. «До сих пор не мечтаешь о свободе?» — спросил появившийся Присмер, устало плюхаясь в кресло. Осунулся Жанир, лицо серое и тёмные круги под глазами. Видать издалека, что н е мне одному ночка не мёдом намазана была. «Не о свободе, а о воле, ваше безгрешие». Сколько я здесь торчу, а только сегодня впервые без стен пару мгновений провёл. Давят они теперь, сильно давят. Целый непознанный мир за ними, а я тут. Может, мне самому у Ри Согерта, когда он явится, попросить смилостивиться и дать свободу на любых условиях? А чего ты, Лик, взял, что он явится? А что, нет? — ответил я вопросом на вопрос. Завтра же и попрошу. послезавтра». «Неинтересно с тобой, весь сюрприз испортил негодник», — дружелюбно укорил жрец. «Нет, чтобы поохать, поспрашивать, что там и как после тебя было, понервничать насчёт того, слышали или нет тени бесцветного наши с тобой доверительные разговоры. А чего психовать? Не слышали, иначе уже давно из списка живых вычеркнули. Даже Патлок бы не помог». Обоим нож под ребра сунули и готовы могилки. И тут прав. Про наши выводы по твоей персоне озвучивать, как понимаю, нет особого смысла. Нет выводов, ваше безгрешие. с о м н е н и я имеются. Вот и придёт Мельвириус их проверять. Что он за человек хоть? В воспоминаниях Ликарта выглядит не очень. «А у тебя того, кроме, естественно, самого лика, все должны не очень выглядеть, если я хоть немного разбираюсь в людях». Согер же человек правильный. Никто не отрицает, что за ним кладбище, как после небольшой войны, но... Понимаешь, советник безопасности получает удовольствие не от наказания преступников, а от того, что не дал им совершить другие злодеяния. Даже на казни не ходит, не любит смерти. Бывает, сам смягчает вину пойманных, если видит, что не со злого умысла, а по стечению обстоятельств или по незнанию человек перешел закон. К душегубцам такое редко относится, но и с ними не все так просто порою. Плюнул бы на свою должность и уехал на побережье возиться со своими собаками, не раз мне в этом признавался, только долг и держит у трона. С собаками? Именно. «Страсть у нашего главного безопасника к ним. На каждый день рождения дарю ему что-то, связанное с собачьей темой. Ни разу не ошибся. Радуется, как ребёнок. Да он на базаре мимо любой безделицы с пёсьей головой спокойно пройти не может, тут же покупает. Ещё новые породы выводят, скрещивая разные виды между собой. Вот так. Придурь, конечно, но кто из нас безгрешен?» Только я, и то лишь по титулу. Хм, и что же у вас такого интересного за душой? Поинтересовался я в надежде получить дополнительную информацию и о Присмере. Нет, Лик, усмехнулся он, подмигнув. Против себя ничего давать не буду. Хватит и о с о г е р т и Тем более, что эту тайну про него все знают. Даже поговорка ходит «Где лай, там и Мельвириус». Но это так, между нами. «Теперь по д е л з а Завтра... в т р а Пересказ предстоящих событий много времени не занял. Всё просто. Вначале допрос с кучей дознатчиков, а потом отдельный разговор в специально отведённой комнате, где нас точно никто не подслушает. Утром вездесущий Патлок сообщил, что советник безопасности свободного Вертунга прибыл, а с ним ещё столько народу, что с трудом уместились в семь карет. Глава тюрьмы Присмер Асфиты, верховный жрец богини Асфиты, богини справедливости и правосудия для живых, организовал в приемной зале праздничный обед по случаю такого важного гостя, когда все откушенькают, сразу примутся за мою персону. Так и случилось. Стою и чувствую себя певцом в ресторане. Посетители едят, переговариваются и что-то записывают в блокнотике, время от времени задавая мне вопросы между глотками вина с лёгкими закусками. И хоть Жанир дал мне краткое описание моих деяний, да и в памяти кое-что всплывает, но стараюсь отвечать односложно, часто ссылаясь на то, что повезло, или что действовал на кураже, не понимая, почему поступил так, а не иначе. Вид принял самый, что ни на есть удручённый. Со стороны посмотреть — Незнаменитый г р а т е л и й с к и й вор, р а с к а я в ш и й с я грешник. Пытка вопросами продолжается минут сорок. Вот поднимается из-за стола советник безопасности и прекращает ее словами. Думаю, на этом достаточно. Интересно, но ничего нового. Остается еще один немаловажный вопрос. Но личную жизнь нашего Кангана, его сияющего величия Тойбрелла Звейницила, «На всеобщее обсуждение выносить не хочу. Проводите заключенного в...» «Мой кабинет подойдет для допроса?» — внес предложение начальник тюрьмы. «Вполне», — одобрительно кивнул безопасник. «Апартаменты присмера Асфиты, в которые меня привели, пожиже, чем у высокородного сидельца Ликкарта будут». Блюдёт себя главный тюремщик, не выставляя на показ свою значимость. Ни картин, ни лепнин, ни дорогих тканей на окнах. Только продумано всё до мелочей. Видать, не только хороший дизайнер поработал над интерьером, но и грамотный психолог. Массивная мебель, покрытая серым блестящим лаком. Приглушённые однотонные краски и куда ни кинь взгляд исключительно прямые углы. подавляет кабинет, настраивает на серьёзный разговор, в котором каждое слово лжи таит опасность. Тут можно либо откровенно каяться, либо неприятностей много. Подумайте, пока ещё целый заключённый, прежде чем последний раз в своей жизни дурить голову занятому человеку. Крепко подумайте. Что? Впечатляет коморка? Поинтересовался появившийся Согерт Мельвириус, простецки присев на краешек стола. «Есть такое», — не стал о т н и к и в а т ь с я я, — «веет одновременно секретными бумагами и пыточной». «Ну, д а пыточной, надеюсь, мы с тобой, Ликард, не дойдем. Там намного неуютнее, поверь, знающему человеку». Ри Согерт замолчал, делая вид, что собирается с мыслями. «Напрасно старается». И так понятно, что давно уже собран и построил схему дальнейшей беседы. «Что ты хочешь от жизни?» — задал он неожиданный вопрос. «Я? А вот если скажу, что не знаю, то поверите мне, Ридган Мельвириус?» «Не поверю. А это так». Начал я развивать тему практически не кривя душой. «Цели, конечно, перед собой ставлю». Сохранить жизнь, помочь стране, снова стать родным человеком в о т ч е м доме. Но это здесь и сейчас, а дальше что? Вот тут непонятно пока. Раньше было чётко всё — быть первым после богов, неважно, каким способом. Обманом залезть на трон, окрутив дочь Кангана, или стать лучшим, самым неуловимым, самым легендарным преступником во всей синцерии. Есть я, есть остальные людишки, которые должны мне сапоги целовать, восхищаясь Ликартом Ладомолиусом. «Теперь не хочу подобного», — воротит. «Тихо, мирно коротать свои дни вдали от забот и проблем? Вы, Ри Согерт, с как второй в списках знатнейших, лучше других понимаете, что не с моим положением четвертого р и д г а н а осуществлять подобные мечты. Точнее, можно». Но это сродни предательству близких людей получится. Можете предложить ещё варианты? Лично я их больше не вижу». «Действительно», — задумчиво согласился главный безопасник, «целей хватает, а мечты нет. Сложно так жить будет. Я вот, например, спасаюсь от всей грязи властной...» «Это всем известно, господин Мельвириус», — улыбнулся я. Про ваших собачек легенды ходят. И не сочтите за заигрывание с важной персоной. Если попрошу себе щенка, то это совсем наглость будет или наполовину только? — Чего? — искренне удивился Согерт. — В своём уме, Лик? — Вроде да. — Поймите. Друзей нет. Кругом одни стены и соглядатые. А так хочется кого-то рядом, кто будет любить меня даже с поганым прошлым. Кто радоваться будет человеку, а не знатному р и д г а н у Кто на такое способен? Только собаки и кони. Лошадь было бы смешно держать в тюрьме. Верный пёс лучше не придумаешь. Казнят. Не успеет привязаться ко мне сильно. Ну а уж, если повезёт воздуха свежего глотнуть без кандалов, заботиться буду, честно буду. Дайте, а. Хоть самого плохонького и неказистого. Хоть дворового щенка блохастого. Вылечу. выхожу. Нету меня больных и блохастых, искренне оскорбился безопасник. И во всей столице не сыщешь. Я для этого приют за городом построил, куда бездомных псов определяют. И животинкам радость сытыми и непод холодным д о ж д е м спать. И людей голодный зверь не покусает, сплошная польза, но многое у меня просили: помилование, срок сбавить, укрыть от сообщников лиходеев. А вот о таком впервые подумаю. После этого встал и, не прощаясь, вышел, оставив меня на попечительство двоих дюжих охранников.